Глава 4. На следующее утро Карен крикнула, что по телевизору показывают сводку последних известий по поводу аварии в центре. Он подбежал к телевизору как раз вовремя и увидел, как президент National Motors пожимает руку Максу Прагеру. И благодаря смекалке и расторопности мистера Прагера последствия аварии удалось взять под контроль до того, как они разрослись бы до более крупных масштабов. Хочу заверить жителей Элджина и наших соседей в Детройте, что из лаборатории не произошло никакой утечки радиоактивных веществ. Мистер Прагер позаботился о безопасности других раньше, чем о своей собственной. Получив повышенную дозу радиации ради того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиоактивных веществ, он предотвратил катастрофу. Повторяем, ни единой частицы радиоактивной пыли не было вынесено за пределы лаборатории. Утечка была незамедлительно и полностью ликвидирована усилиями специалистов центра, так что никакой опасности в этой связи не существует. «Надеюсь, они воздадут старику по заслугам», — сказал Барни. Это он уж больно огорчился, когда его обошли с повышением какие-то кандидаты-технари. — Так вот, значит, чье геройство вы обсуждали по телефону. А про радиоактивность ты не сказал ни слова. Всегда что-то от меня скрываешь. — Да ничего я не скрываю. Дело-то пустячное. Да и пугать тебя не хотелось. — А не опасно ли теперь с ним общаться? Он ведь радиоактивный. «Думаешь, стал бы президент National Motors жать ему руку, если б так оно и было?» «Барни, а тебе обязательно с ним ездить?» «Ну, конечно. Смотри, тут дело вот в чем. Ты же не имеешь ни малейшего представления о том, что происходит вокруг. Такие вещи определяются. Эту заразу легко выявить и измерить. У них там полно всяких приборов, и они знают обо всех уровнях безопасности». Он никогда не стал бы подвозить меня на работу, как обычно, будь это хоть сколько-нибудь опасно. — Ну, не знаю. Они не все тебе говорят? Раньше я и понятия не имела, что здесь творится. Думала, такое бывает только на атомных станциях. Но ведь там все загерметизировано и защищено. — Да точно тебе говорю, нет никакой опасности. Уж такие бывалые технологи, как Макс Прагер... «Знают, что делают и когда нужно принимать должные меры предосторожности». «Да, но, несмотря на все их меры, произошла беда», — заметила она. И тут же съязвила. «Вы, мужики, уж точно знаете, когда нужно принимать должные меры предосторожности. Так ведь?» «И что ты хочешь этим сказать?» Она отвернулась. «Да ничего я не хочу, и хватит об этом». — О, Господи! Могу я хоть раз уехать утром из этого дома без скандала? — Послушай, я не понимаю, что сделал не так, а времени разбираться нет. Он вот-вот заедет за мной. Если я дал маху, извини. Она неохотно позволила ему себя поцеловать в щеку. Он кивнул. — Премного благодарен. Хотя увидимся не скоро, ведь еще целый день впереди. Прагер остановился у обочины, как раз когда Барни выходил из дома, и, по выражению его лица, Барни понял, что он видел себя по телевизору. «Ну, как тебе в обличье героя?» «Ой, ты же знаешь эти телевизионные штучки!» Впрочем, ему явно хотелось поговорить об этом. «Ты обещал рассказать, что у вас там стряслось?» «Тебе и правда хочется это послушать?» Когда барни кивнул, Прагер, похоже, обрадовался. Ему нравилось болтать, когда он был за рулем. Ох уж мне эта чертова авария! Ничего такого раньше со мной не случалось. Прости, пока ты еще не начал, я одно не пойму. С каких это пор в National Motors стали использовать радиоактивные вещества? Это изотопы служат индикаторами. Мягкое гамма-излучение используется в самых разных вещах. От слежения за расходом краски и ее консистенции на кузове до проверки на наличие трещин на отливках. Радиография. Никогда не знал этого раньше. Валяй дальше. Так вот, я прихватил с собой нашего новенького лаборанта в горячую лабораторию». Это своего рода двойное помещение. Горячая камера и две освинцованные перегородки, а между ними органы управления, с которыми мы и работаем. Таким образом, мы оказываемся как бы внутри сандвича. От горячей камеры нас отделяет одна перегородка, а от аварийного выхода другая. Так что выбраться оттуда можно только по лестнице». «Но как же вы оказались в горячей камере?» «Да мы туда, черт возьми, и не заходим». Манипулируем изотопами с помощью удаленных узлов, так называемых ведомых рук, наподобие пары огромных стоматологических буров с захватами на концах. Так вот, завожу я того парня внутрь. И тут мы видим, как один из наших замечательных кандидатов достает капсулу из экранированного контейнера. Капсула, заметь, длиной всего-то пару дюймов, а в ней три гранулы Иридия-192, Три радиоактивные горошины в алюминиевом стручке, мило так и аккуратно проложенные алюминиевым порошком. Все, что нужно было сделать нашему молодцу, так это вскрыть капсулу под чётко обозначенной линией, извлечь гранулы и переложить их в хранилище с другой стороны, в наш маленький горячий банк, как мы его называем. Расплюнуть, верно? Итак, стоим мы, значит, рядышком и наблюдаем, как он шурует ведомыми руками в горячем стержневом ящике. Дело нехитрое. У человека пара манипуляторов, и с ними он может забираться очень даже далеко. Но в голове у него расстояния увеличиваются, и забраться он может вообще дальше некуда. Мимоходом я объясняю новичку, как нужно вскрывать капсулу. Это все равно, что родоразрешение путем кесаревого сечения. Только нам каждый раз приходится иметь дело стройней. Итак, мы следим, как он опускает прецизионный, имеющий повышенную степень точности, высокоточный вращающийся резак, и потом, об этом я уже докладывал человеку из службы радиационной безопасности, я своими глазами видел, как тот встал точно по линии. Голову дам на отсечение, так что грешить на парня я бы не стал. Одна из гранул, должно быть, оказалась дефектной. А это уже не доглядели в радиационном контроле. Конторе, которая снабжает нас изотопами. Так вот, лезвие врезается в капсулу. Наполнитель из алюминиевого порошка вместе с тремя гранулами высыпается наружу. И тут новичок как заорет. Датчик Джордана! И стрелка, будь я проклят, отклонилась аж до пятисотой отметки. Малый за панелью управления застыл, как вкопанный. «Что же делать?» — кричит. А я ему в ответ. «Нет времени учить тебя уму-разуму!» Тут же выхватываю у него эти самые ведомые руки и начинаю быстренько перетаскивать гранулы в хранилище. Сперва одну, потом другую. Но тут новенький вдруг снова как заорёт. Я, глядь, сверху замигала красная аварийная сигнальная лампочка регистратора уровня радиоактивности воздуха. А это значит, что порошок просыпался через первую перегородку в нашу траншею. — Боже мой! — проговорил барни. — А ты что? — Я кричу им, что рвали когти за защитную перегородку и сразу под душ, а сам думаю, уж пара-то секунд у меня точно есть, так что спрячу-ка подальше эти самые гранулы. Говорю тебе, Барни, не очень-то приятное ощущение, когда эта высокорадиоактивная дрянь проникает через перегородку, а ты ее не видишь и не чувствуешь. Я спрятал остальные гранулы, пулей взлетел по лестнице и спустился с другой стороны перегородки, спрыгнув с пятой или шестой перекладины. Сорвал с лица респиратор, стянул защитный комбинезон и в чем мать родила мигом под душ к тем двоим бедолагам. Мылся и чистился, как никогда в жизни. Шкуру чуть не до дыр стёр. Мне казалось, что меня всего облепило радиоактивной пылью. Фу ты, черт! никогда не забуду эту картину. Как стрелку зашкаливает. Вся лаборатория оказалась заражена этим высокорадиоактивным дерьмом. А того кретина из службы безопасности, представь себе, заботила только, сможем ли мы сами все там очистить, чтобы не вызывать радиационный контроль. Как же я на него тогда разозлился. Хотя ему, понятно, хотелось избежать паники и винить его за это грех. Да уж, черт возьми, мы управились своими силами, и большой дозы никто не получил. Так что, сам понимаешь, ему пристало больше беспокоиться за нас. — Откуда ты знаешь, какую дозу получил, если радиацию не видно? — А наши плоские пленочные дозиметры на что? — Потом... При мне всегда мой карандашный датчик. Да и врач осмотрел нас в изоляторе с ног до головы. Все проверил. Комбинезоны с респираторами снижают степень заражения, так что никто ничего не подцепил. Единственное, что оставалось сделать другим, так это очистить все, что мы вынесли из горячей лаборатории. А это делать черт возьми, самое что ни на есть обычное. У нас такое проделывается каждый божий день. Значит... «Не было никакой нужды вызывать этот ваш, как его?» «Радиационный контроль?» «Из-за такой пустячной утечки?» «Нет. Они нужны, если утечка выходит из-под контроля, когда взрывается реактор или когда радиация распространяется за пределы лаборатории и может заразить целый город. А из-за такой ерунды? Зачем?» «Слава богу, мы удержали ее в стенах горячей лаборатории. Чёрт!» Через час после аварии тот малый из службы радиационной безопасности все там облазил. Измерил каждый дюйм в предохранительной камере, помещениях для дезактивации, где мы полоскались под душем. Даже в моей коморке рядом с лабораторией все прошуровал. К тому же они собирались потом дезактивировать всю зону целиком для верности. И скажу тебе по чести, барни, ее пришлось закрыть». Барни вышел из машины у здания отдела художественного конструирования с тревожной мыслью, что, как и говорила Карен, все их знания и меры безопасности равно как планы и меры предосторожности. Все это может пойти прахом совершенно случайно, стоит только оказаться в ненужное время в ненужном месте, поставив под угрозу даже собственную жизнь. И самое печальное — Было то, что опасность всегда таилась рядом, а он ни о чем таком и не думал.